Незадолго до полудня Мин, прижимая к груди свернутый рулоном отрез голубого шелка, подошла к северным воротам. Жеманная улыбка и кокетливо приподнятый краешек зеленой юбки предназначались для караульных со знаками пламени Тарвалона на груди. Она уже начала вымучивать эту опостылевшую улыбочку, когда с удивлением обнаружила, что стража на месте нет. Тяжелые железные створки были распахнуты, но ни в караульной, ни у самих ворот не было ни души. Неслыханное дело, чтобы ворота были оставлены без охраны. Ворота, ведущие на территорию башни. На полпути к огромному вздымавшемуся в небо белому столбу башни над деревьями поднимались клубы дыма. Кажется, в той стороне находились казармы, где размещалась молодежь, приезжавшая учиться у стражей воинскому искусству. Наверное, охрана побежала помогать тушить пожар. Всё еще, ощущая легкое беспокойство, мин поспешила по проложенной через рощицу тропке, рассеянной теребя шелк. Она вовсе не хотела обзаводиться еще одним платьем, но Ларас чуть ли не силой сунул ей в руки кошелек с серебром и велела употребить деньги, на покупку этого шелка. По мнению госпожи Кухонь, такой цвет будет очень к лицу Элминдреди. Ну а самой Элминдреди было никак не с руки терять доброе расположение Ларас. Из-за деревьев доносился ляск мечей. Похоже, сегодня стражи заставили своих учеников практиковаться особенно усердно. Вообще-то Мин здесь сердило все. И Лорас с вечными охами по поводу ее красоты, и Гавин со своими шуточками, и Галат с его комплиментами, видимо, понятия не имеющий что его лицо и улыбка заставляют сердце любой женщины биться сильнее. Интересно, что бы сказал ранд увидев ее в платье и с жеманной улыбочкой, как у глупой девчонки? Да и заметит ли он ее тогда? Может, просто пройдет мимо» ничего о нем думать сердито, — сказала себе Мин. Он того не заслуживает. Все неприятности из-за него. Из-за него я торчу здесь и ношу эти дурацкие платья. Моя одежда — куртка до штаны, вот так. Может, после того, как я уберусь, наконец, отсюда, я когда-нибудь и надену платье. Но вовсе не для того, чтобы на меня пялились мужчины. Как он сейчас наверняка пялится на какую-нибудь тирскую вертихвостку с обнаженной грудью. Подумаешь, я и сама могла бы так вырядиться. Вот увидит меня в этом голубом платье. Посмотрим, что запоет. Надо будет сказать, чтобы вырез сделали до... О чем я думаю, спохватилась Мин. Совсем ума лишилась. Амерлин без толку держит меня в башне, а я схожу с ума по ранду Алтору, чтобы ему сгореть. Снова послышался лязг мечей, и Мин остановилась. Из-за деревьев выбежала группа юношей с копьями наперевес и обнаженными мечами. Предводительствовал Гавин, но Мин знала и остальных. Все они были учениками стражей. С учебного плаца доносились яростные крики. «Гавин, что происходит?» Молодой человек обернулся. В глазах его застыла тревога, а лицо выражало решимость никак этой тревоги не обнаруживать. «Мин!» «Что ты здесь делаешь? Уходи сейчас же, здесь опасно!» Группа молодых людей устремилась дальше, но некоторые задержались, терпеливо дожидаясь Гавина. Мин показалось, что здесь собрались чуть ли не все ученики стражей. «Гавин, а ну-ка выкладывай, что здесь творится?» «Сегодня утром была низложена Амерлин. Уходи!» Рулон шелка выпал из рук девушки. «Низложена? Быть того не может. Как? Почему?» «Почему во имя света?» «Гавин!» — позвал один из юношей. «Гавин! Гавин!» — подхватили остальные, потрясая оружием. «Белый вепрь!» «У меня нет времени!» — заявил он. «Повсюду дерутся. Говорят, что Хаммар пытается освободить Суан Санчей. Мне нужно в башню, а ты уходи. И поскорее!» Он повернулся и помчался к башне. Остальные с криками «Гавин!» «Вперед отроки!» «Белый вепрь! Белый вепрь!» стремились за ним. Мин уставилась ему вслед Гавин прошептала она а сам-та ты на чьей стороне. Казалось что выкрики, стоны и ляск стали громче и доносились теперь со всех сторон. У мин мурашки пробежали по коже. Надо же влипнуть в такую историю этого не могло случиться, тем более здесь Не Гавин прав. Конечно, самое разумное — поскорее унести отсюда ноги. Вот только впустят ли ее потом обратно, и сможет ли она принести хоть какую-нибудь пользу вне башни? — Какая от меня польза здесь? — спросила себя девушка. Но назад не повернула, а, позабыв провалявшийся на земле шелк, поспешила к деревьям, чтобы спрятаться и пораскинуть мозгами. Маловероятно, что кому-нибудь придет в голову, схватить эту пустуголовую «Элмендреду». Мин поежилась и пожалела, что даже предположила такое. Но рисковать раньше времени не имело смысла. Рано или поздно стычки прекратятся, а она к тому времени глядишь и сообразит, что делать.